Глава 10 Как бы тут все чудесно устроили, Лилия, Ира-Алилия. Теперь совсем не то, что раньше было. Похвалил результат моих усилий, заглянувший на огонек Бобби. И сердце мое наполнилось гордостью. Я и вправду старалась. Никогда в прежней своей жизни мне не приходилось заниматься каким-либо бизнесом. Поэтому я даже не догадывалась, что во мне имеется предпринимательская жилка. «У тебя какое-то дело?» Неприветливо задал вопрос сыну фермера, спустившийся вслед за мной постоялец. «Ну что за манеры? Нет, он совершенно точно неискомый мною принц». «А тебе-то что за дело до моих дел?» Тут же встал на дыбы паренек и нарочито поиграл мускулами, натренированными долгими часами физической работы на свежем воздухе. «Нет уж, разборки молодых самцов мне тут не нужны». «А ну тише!» — проворчала я, для убедительности хлопнув в ладоши, как будто разгоняла дерущихся котов. «Как бы еще водой этих двоих разливать не пришлось. Пойдемте пить чай». «Да, мне все же удалось найти в местной городской лавке подобие моего любимого травяного чая. Правда, здесь он назывался иначе, но у меня по привычке соскальзывало с губ знакомое слово». Недружелюбно переглянувшись, Бобби и Гарольд направились в кухню следом за мной. Здесь тоже уже всё сверкало. Кое-какую посуду мне удалось начистить до блеска, а остальную заменила на новую. Благо, средств мне на это хватало. К тому же в посудной лавке сделали хорошую скидку. Трактир был почти готов к приёму гостей и первым делом я решила устроить самый настоящий званый ужин, пригласив на него знакомых мне горожан и всю семью фермера, у которого покупала продукты. Только так можно было запустить сарафанное радио, по которому люди передавали бы рекомендации своим здешним знакомым, желающим вкусно пообедать, а там и проезжающие подтянутся. Конечно, контрабандисты все эти мои планы по благоустройству трактира у Белки не одобряли, но я упорно стояла на своём. Требующуюся от меня часть соглашения с этой братьей я выполнила. Постояльцы у себя поселила, да и бочки в безопасности. Никто их не трогает. Пусть забирают своё имущество поскорее и подыскивают новое место для хранения контрабанды. К чаю я подала сладкие пирожки, которые испекла нынешним утром. Не сразу, но мне удалось приноровиться к быту другого мира. «А ещё показалось, что блюда, которые я тут готовила, выходили даже вкуснее, чем дома. Может, это тоже часть моего дара, полученного от хранителя?» Мысль о хранителе тут же повлекла за собой другую. О том, что в Тальверон меня отправили не для того, чтобы я пекла пирожки и восстанавливала трактир. «Нельзя расслабляться. Нужно искать принца. Время-то идёт, буквально утекает сквозь пальцы». А мне так здесь уже понравилось, что возвращаться обратно я точно не желала, хоть и скучала порой по своим родным, оставшимся в другом мире. Да и стареть и дряхлеть снова, после того, как будто заново родившись, опять почувствовала себя молодой, здоровой и энергичной, кто бы на моём месте пожелал. Мы втроём пили чай. Рич, как самый обычный домашний кот, растянулся на своём любимом коврике нагретым теплом очага ильющихся сквозь окно солнечных лучей. Я размышляла о том, что никто из горожан так и не подсказал мне ничего касательно его высочества, хотя я и расспрашивала людей. Неужели хранитель подкинул мне невыполнимое задание? Я вздохнула, отпила глоток ароматного чая и вдруг услышала громкий стук в дверь. Странно, кто бы это мог быть? «Мебель привезли, Бобби уже здесь, а больше доставок я на сегодня не заказывала. Может, кто-нибудь из спутников случайно набрёл на мой трактир? Рановато, конечно, я пока ещё не ждала гостей». От моего взгляда не ускользнуло, как настороженно нахмурился Гарольд, услышав этот звук. Тем временем стук повторился, ещё громче и настойчивее. Я поставила кружку на стол и поднялась с места. «Не открывай», — подняв на меня глаза, проговорил постоялец. «Почему это?» — растерялась я. «Неужели Гарраду известно, кто там пришел? Он что, вляпался в какую-нибудь историю? Но когда успел, не ходил же почти никуда». Я напомнила себе, что человек, снимающий комнату в моем трактире, не в ладах с законом. Должно быть, он поэтому и поселился под этой крышей, зная, что в трактире мало кто бывает. «Но ведь Гарольд помогал мне. Сначала неохотно, а потом втянулся и даже проявил нешуточный энтузиазм». «Нет уж, откройте, Лейра-Алелия!» — распетушился сын фермера. «Если не откроете, то я открою, а вы тут не хозяин, чтобы командовать». «Тише!» — шикнула я на паренька. «Я открою, а вы видите себя прилично». Переглянувшись с Ричем, чей взгляд выражал полнейшее недоумение, я направилась к двери, в которую стучали уже с такой силой, что могли вот-вот высадить. Это уже начинало меня скорее раздражать, чем пугать. Кто тут такой бесцеремонный, хотела бы я посмотреть? За дверью стояли трое, бравые молодцы в синей форме с ипполетами. «Гвардейцы?» «Что вам нужно?» — спросила я вдруг осевшим голосом. Первая мысль, промелькнувшая в голове, была о том, что блестители закона прознали о контрабандистах и о бочках, которые те прятали в трактире. «Вы тут не видели одного человека?» — задал вопрос один из них. «Я видела много разных людей». Пожав плечами, ответила я. «Как он выглядит и в чём провинился?» «Молодой, высокий, красивый, темноволосый и темноглазый» отчеканил собеседник, не соизволив ответить на мой второй вопрос. Сердце встревоженно забилось. Он ведь описывал принца, принца Григуара. Но где же детали? С той же вероятностью это описание могло относиться и к моему постояльцу Гарольду, да и ко многим другим жителям Тельверона, если так посмотреть. «У этого человека случайно не аристократические манеры?» — задала я уточняющий вопрос. «Именно» кивнул мужчина. «Он аристократ по рождению. Так значит, вы его встречали?» «Нет», — ответила я. «Тут в провинции аристократы редко встречаются. Мне просто подумалось, что ради обычного преступника из народа такие важные господа, как вы, не явились бы в мой скромный трактир». «Вы проживаете здесь одна?» — задал следующий вопрос гвардеец. «Одна?» — пробормотала я, подумав, что про Гарольда лучше не рассказывать. Он ведь тоже скрывается от правосудия, как, впрочем, и его приятели во главе с Толстяком Бруксом. «Как ваше имя?» «Алиф... Алилия Бронк?» «Имейте в виду, за лжесвидетельство следует наказание», — сурово произнес он. «И если я узнаю, что вы мне сейчас солгали, то вы ответите перед законом со всей строгостью. И в другой раз, если что, мы обыщем ваш трактир». Когда они ушли, я накрепко заперла за ними дверь. Руки, задвигающие засов, дрожали. Где же прячется его высочество и почему его разыскивают точно преступника?